Влияет ли изучение языков на мозговые функции и память? Те из вас, кто с трудом прокладывал себе путь через бесконечное множество непонятных слов и грамматических правил нового языка, могут подтвердить, как усердно работает мозг, чтобы все это запомнить. Оказывается, чтобы выучить иностранный язык, этот орган пашет сверхурочно, и ему необходимо улучшать связи между различными своими областями. Он создает дополнительные клетки, просто для того, чтобы не отставать от нового мира, в который вы его погрузили. Использование языка — это очень сложный процесс, включающий формулирование предложений, понимание смысла и контекста, чтение, письмо, грамматические правила и слушание. Мозг преобразует все эти процессы в беглый разговор тогда, когда нам это нужно. В нем есть отдельные зоны, посвященные языку. Например, зона Брока, которая отвечает за моторную речь и структуру предложений. Зона Вернике важна для понимания смысла слов. А угловая извилина помогает уловить понятия, стоящие за словами. Эти области разбросаны по средней части мозга, и они взаимодействуют со многими другими областями, позволяя нам свободно говорить и выражать мысли. Зона Брока расположена в задних отделах лобной доли. Зона верники вернике — в височной доле. Угловая извилина — на границе височной и теменной долей. Однако некоторые участки мозга у людей, владеющих иностранным языком, изменены. Важную роль в использовании языка играют области лобной доли, такие как префронтальная кора и передняя поясная кора, а также супрамаргинальная извилина. Они связывают слова с их значением и контекстом. Языковые зоны взаимодействуют с участками памяти, чтобы подбирать возможные слова, а лобная доля проверяет, насколько они соответствуют тому, что вы хотите передать. Когда это происходит со мной, моему мозгу кажется хорошей идеей начать перебирать случайные слова. Я медленно решаю, что сказать, и, вероятно, глупо выгляжу в процессе. Мозг пытается соотнести слово с контекстом и сильно напрягается. Когда человек говорит на иностранном языке, Префронтальная кора и передняя поясная кора усиленно работают. Функциональное МРТ показывает, что эти области отличаются большим размером и лучшими связями у тех, кто владеет двумя и более языками. У билингвов больше серого и белого вещества, а значит, больше нейронов. Мозг пытается связать новые слова с новыми значениями, поэтому ему требуется больше клеток и связей. Помните, что связи — это синапсы. которые идут к другим нейронам, чтобы помочь мозгу в формировании воспоминаний и ассоциаций. Все это значит, что мозг билингвов несколько отличается, и это заметно при выполнении когнитивных задач. Люди, владеющие вторым языком, обычно отличаются лучшими высшими мозговыми функциями, например, умением переключаться с одной задачи на другую, социальными навыками и способностью к сопереживанию. Это, вероятно, связано с тем, что, поставив себя в уязвимое положение для обучения чему-то, вы можете оценить трудности, которых не избежать, при овладении новым навыком. А еще знакомство с новыми культурами и традициями способствует развитию проницательности, эмпатии и социальных навыков. Пока неизвестно, приносит ли изучение двух и более новых языков дополнительную пользу. Но ученые бы не удивились, заметив преимущество у тех, кто изучает несколько языков. Язык и возраст Долгое время считалось маловероятным, что человек может овладеть иностранным языком во взрослом возрасте. Предполагалось, что его нужно изучать в раннем детстве, пока мозг еще развивается. Хотя он продолжает это делать до 20 с небольшим лет. В детстве это действительно проще, поскольку нейропластичность головного мозга выше. Это, в свою очередь, создает ряд дополнительных эффектов при начале изучения второго языка до 5 лет. Сегодня известно, что вы можете успешно заниматься изучением языков в любом возрасте. Правда в том, что даже полностью сформированный взрослый мозг способен к этому. Преимущество обучения в детстве заключается в том, что ребенок находится в среде, которая побуждает его заниматься каждый день. А даже самому старательному взрослому ученику полное погружение в новый язык покажется слишком интенсивным. Взрослым людям... Стоит изучать иностранный язык не столько из-за нового опыта, сколько из-за способности этого занятия замедлить старение мозга и снизить риск развития некоторых заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера. Когда этот тип нейродегенерации возникает у билингвов, их нейроны тоже повреждаются и теряют некоторые свои функции. Но симптомы, например, забывчивость, у них выражены значительно меньше. Известно, что изучение иностранных языков может отсрочить развитие некоторых проявлений болезни минимум на 5 лет. Более того, оно способствует восстановлению внимания и памяти после инсульта. Считается, что симптомы оказываются менее выраженными, потому что в областях височных долей мозга, отвечающих за память, появляется больше нейронов и связей. Если повреждение все таки произойдет, мозг может сохранить больше своих функций. Если вы всегда искали повод для изучения иностранных языков, То теперь он у вас есть. Вамонос, с испанского. Поехали, Айда, действуйте!